28 апреля я отдал приказ о наименовании в армии русской. Соответственно, с этим армейские корпуса должны были именоваться по номерам, казачьи по соответственному войску. Название «Добровольческое» переносилось с Добровольческой армии и на политику ее руководителей. Оно перестало быть достоянием определенных воинских частей, Оно стало нарицательным для всего движения, возглавляемого генералом Деникиным. Добровольческая политика, добровольческая печать, добровольческие власти стали ходячими формулами. Славное в прошлом, связанное с первыми шагами героической борьбы генералов Алексеева и Корнилова, добровольчество название столь дорогое для всех участников этой борьбы – потеряла со временем свое прежнее обаяние. Несостоятельная политика генерала Деникина, его ближайших помощников, недостойное поведение засоривших армию преступных элементов, пагубная борьба между главным добровольческим командованием и казачеством — все это уронило в глазах населения и самой армии название «добровольца». Из двух сражавшихся в России армии, конечно, право называться русской принадлежало той, в рядах которой сражались все те, кто среди развала и смуты остались верными родному национальному знамени, кто отдал все за счастье и честь Родины. Не могла же почитаться русской-то армия, вожди которой заменили трехцветное русское знамя красным и слово «Россия» словом «интернационал». Конечно, и в рядах Красной Армии было немало честных русских людей. В настоящее время Красная Армия по составу своему была уже не так, как два года назад. Во время борьбы на Северном Кавказе в рядах большевистских войск стояло все то мутное, что вынесло на гребни своем революция. Все те худшие элементы, которые разложили и развратили русскую армию. Такому врагу не могло быть пощады. По мере развития нашей борьбы обе стороны вынуждены были прибегать к мобилизации, и в ряды красных войск попадали такие же воины, как те, которые сражались в наших рядах. Присутствие их на той или иной стороне большей частью зависело от случайных географических причин. Этого не учел мой предшественник. Его одностороннее... Непримиримая политика преследовала не только всех инакомыслящих, но и всех тех, кто случайно оказывался причастным к любому делу, враждебному или просто недостаточно дружественному добровольческому. Преследованию подвергались не только те, кто так или иначе, вольно или невольно был причастен к большевикам, но и к Украине, к Грузинской республике и прочее. Неумная и жестокая политика вызывала ответную реакцию, отталкивала тех, кто готов был стать нашим союзником и превращала искавших нашей дружбы во врагов. Мы несли с собой не мир и прощение, а жестокий карающий меч. Тысячи офицеров, видевшие в нас своих избавителей, переходя к нам, попадали под политическое подозрение и томились под следствием. Такое же отношение было и к гражданскому населению во вновь занимаемых нами областях. Под подозрение попадали и преследованию подвергались и те, вся вина которых состояла в том, что они под угрозами вынуждены были предоставить перевозочные средства для подвоза провианта красным войскам или те, кто, умирая с голода, служил песцом в потребительской лавке или телеграфной конторе. Приказом. «От 29 апреля я освободил от всяких наказаний и ограничений по службе всех офицеров и солдат, если они сдались и перешли на нашу сторону, безразлично, до сражения или во время боев, а равно и всех служивших ранее в советской армии и по добровольном прибытии в войска вооруженных сил Юга России, подвергшихся наказаниям или ограничениям по службе восстановив их в правах и преимуществах, выслуженных до 1 декабря 1917 года. Равным образом были освобождены от всякого наказания и ограничения по службе все офицеры и солдаты, ранее служившие в новых образованиях Украина-Грузия и подвергшиеся за это карам и ограничениям. Всем таким лицам возвращались их служебные преимущества. Приказом от 8 июня все эти льготы распространены были начинав гражданских управлений и учреждений. В 20-х числах мая я обратился с воззванием к офицерам Красной Армии. Офицеры Красной Армии. Я, генерал Врангель, стал во главе остатков русской армии, не красной, а русской, еще недавно могучей и страшной врагам. «В рядах, которые служили когда-то и многие из вас».